Опять обезьяна. Что это в психологии? Кто принимает внутри нас решение? Конечно же, хочется сказать, что мы, то есть, чем мы себя ассоциируем, разумный рассуждающий человек и принимаем решение. Это наша воля и наш контроль. Но на деле это очень далеко от истины. Мы полны автоматизмов, когда дело касается мыслительного процесса и неосознанности, когда дело касается эмоциональной сферы, Мы автоматически выводим автомобиль из заноса, автоматически готовы вслух прочитать 12, 13, 14 и A, B, C. Хотя никто не мешает прочитать нам это как 12B, 14E, A, 13C. Присмотритесь к цифре 13 и букве B на картинке. Они одинаковые, так что вы запросто могли прочитать их как угодно, но не прочитали. Примечание. Этот известный пример со схожестью написания взят из книги Канемана Думай медленно, решай быстро. И то же самое, когда дело касается эмоциональной сферы. Вы бы и рады принять решение и не обижаться, но вы обижаетесь, злитесь. Вы можете контролировать своё поведение, но никак не сами эмоции и чувства. Это вне вашего контроля. И также неосознанно мы запускаем механизм психологических защит. Вот уже много лет, с одного из первых видео на канале Fresh Life 28, я знакомлю аудиторию со своей моделью того нечто, что принимает внутри нас решения. Меня не устроила модель Канемана о принятии решений системой 1 и системой 2. Во-первых, потому что я понимал, что в последующем мне необходимо будет перейти и ко второй части, от когнитивистики к психологии, и я хотел обобщить то, с чем нам придется иметь дело. А во-вторых, я глубоко убежден, что антропоморфные модели более удобны для восприятия нами. В конце концов, именно под просчет социальных связей в стае заточена самая мощная часть человеческого мозга, дефолт-система. Согласно моей модели, внутри нас есть человек разумный, это мы, как мы о себе думаем. Считайте, что он выглядит так, как вы выглядите в зеркале. И есть внутри нас внутренняя обезьяна. Это все то, что олицетворяет неосознанность в мыслительном и психическом аппарате. Меня очень часто спрашивали, пока я вел канал Fresh Life 28 и записывал плейлист о когнитивных искажениях, А что же такое в психологии система 1? Это наша внутренняя обезьяна, это подсознание. Как провести параллель? Задача провести эту параллель между связанными, но строго говоря, разными науками и вынудила меня ввести термин внутренняя обезьяна. Итак, друзья мои, и в когнитивистике, и в психологии обезьяной мы будем называть метод принятия решений и восприятия вне осознанности.